Назначение и производство судебной экспертизы. Понятие и задача судебной экспертизы – условия назначения и производства судебной экспертизы. Судебная экспертиза – это следственное действие, представляющее собой особую установленную уголовно-процессуальным законом форму исследования доказательств, содержащихся в доказательствах на теле обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля сведений, производимую по поручению следователя, суда, прокурора, органа дознания. предупрежденными об уголовной ответственности задачу заведомо ложной информации лицами следующими в специальных отраслях знания и завершающуюся составлением заключения по специальным вопросам судебные экспертизы бывают комиссионными комплексными повторными и дополнительными задачей производства судебной экспертизы является получение новых знаний сведений за счет проведения исследований лицами следующими в специальных отраслях знания но не юриспруденции специфические условия производства судебной экспертизы первое Вопросы задаются только в области специальных отраслей знаний, обычно в области науки, техники, искусства и или ремесла. Второе. Вопросы, поставленные перед экспертом и его заключения, не могут выходить за пределы специальных познаний эксперта. Третье. Нельзя задавать вопросы юридического характера. Четвертое. Судебной экспертизе можно подвергать только А. Доказательства Б. Труп В. Обвиняемого. Г. Подозреваемого. Д. Свидетеля Е. E. Потерпевшего. Основание назначения и производства судебной экспертизы. Общим фактическим основанием назначения и производства экспертизы являются доказательства, содержащиеся в доказательствах на теле обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля сведения. исследования которых с помощью специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле может привести к появлению в уголовном процессе новых сведений, доказательств. Наследователи, дознаватели не лежит обязанности назначения экспертизы во всех случаях наличия оснований назначения таковой. хотя на практике есть ряд преступлений, по которым принято проводить экспертизу даже тогда, когда получаемые в результате фактические данные лишь подтверждают уже установленный расследованием факт. В законе закреплены и специальные основания, которые налагают наследователя, дознавателя, обязанность назначения экспертизы. Это А доказательства свидетельствующие о смерти или причинении вреда здоровью Б доказательства вызывающие сомнения по поводу вменяемости обвиняемого подозреваемого или способности к моменту производства по делу самостоятельно защищать свои права, и законные интересы в уголовном судопроизводстве. В. Доказательства, вызывающие сомнение в способности потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правдивые показания из-за его психического или физического состояния. Г Отсутствие в деле доказательств удостоверяющих возраст обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в тех случаях, когда это имеет значение для дела. Пленум Верховного суда РФ добавляет к перечисленным еще одно основание: вероятность того, что изъятое у обвиняемого средства, или вещество является наркотическим, психотропным, сильнодействующим или ядовитым. юридическим основанием производства экспертизы является соответствующее постановление компетентного органа. чтобы поместить несодержащегося под стражей обвиняемого или подозреваемого в медицинский или психиатрический стационар для производства, соответственно, судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы необходимо судебное решение. Порядок назначения судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы и последовательность действий его составляющих. Следующий. Первое. До назначения эксперта следователь выясняет необходимые данные о специальности и компетентности эксперта. Второе. Выносится мотивированное постановление о назначении судебной экспертизы. Третье. Исходя из обстоятельств дела и в связи с необходимостью проведения судебно-медицинской судебно-психиатрической экспертизы с помещением подозреваемого обвиняемого, не находящегося под стражей, в соответствующее медицинское учреждение для стационарного наблюдения, следователь возбуждает перед судом ходатайство о помещении подозреваемого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 в медицинский или психиатрический стационар. 5. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 УПК. 6. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и обвиняемым, защитником и подозреваемым. Седьмое. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы потерпевшего и разъясняет ему права, предусмотренные статьей 198 УПК. Восьмое. Об этом также составляется отдельный протокол, подписываемый следователем и потерпевшим. Девятое. Следователь разъясняет свидетелю, в отношении которого назначено производство судебной экспертизы, предусмотренная частью 2 статьи 198 УПК, право знакомиться с заключением эксперта, о чем составляется соответствующий протокол. Десятое. Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, следователь А. Вызывает к себе лицо, которому поручается судебная экспертиза. Б. удостоверяется в его личности, специальности и компетентности. в Устанавливает отношение эксперта к обвиняемому, подозреваемому и потерпевшему. г Проверяет, нет ли оснований к его отводу д Вручает Постановление о назначении судебной экспертизы. Е. Разъясняет эксперту права и обязанности, предусмотренные статьей 57 УПК. Ж. Предупреждает его об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. З. Делает отметку о выполнении этих действий, выставляемой у себя копии постановления о назначении судебной экспертизы. Сделанная запись удостоверяется подписью эксперта. И. Составляет протокол, если эксперт делает какие-либо заявления или возбуждает ходатайство по делу. Одиннадцатое. Если судебная экспертиза производится в экспертном учреждении, следователь направляет постановление в экспертное учреждение. Порядок производства судебной экспертизы. Порядок производства экспертизы. Первое. Руководитель экспертного учреждения поручает производство экспертизы одному или нескольким сотрудникам данного учреждения и уведомляет об этом следователя. Второе. Руководитель экспертного учреждения за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения разъясняет сотрудникам, которым Поручено производство экспертизы, права и ответственность, о чем отбирает у них подписку. Третье. Проводятся исследования, опытные действия. Четвертое. Следователь, подозреваемый, обвиняемый, его защитник с разрешения следователя праве присутствовать при производстве экспертизы. Пятое. Эксперт составляет заключение от своего имени на основании произведенных исследований в соответствии с его специальными знаниями. Заключение дается в письменном виде и подписывается экспертом. шестое Заключение эксперта вместе с подпиской эксперта направляется следователю для приобщения к уголовному делу.